Но перестал смеяться, когда вдруг увидел, что в него почти упирается ствол винтовки Даля. "Паспорт!" прокричал Даля. "Пароль!" Поверх прицела Эдвард увидел его широко раскрытый глаз. "Разой зенки, Даля, это же я. Паспорт! Убери винтовку, это я, Эдвард, дьявол. Паспорт!" Глютхауфен. Эдвард почувствовал, что им овладевает панический страх, когда он увидел, как палец Даля зацепился за спусковой крючок. Он что, не расслышал? «Глютхауфен!» — закричала она за всех сил. «Глютхауфен! Черт! Таль, ищися! Неверно! Стреляю!» Господи, да этот парень сошел с ума. В ту же секунду Эдвард вспомнил, что пароль поменяли сегодня с утра. После того, как он ушел на участок север, палец Даля надавил на курок, но не смог продвинуться дальше.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 Прислонив голову вплотную к голове Дали, он кричал ему прямо в ухо «Ангельштиме!» Дали опустил винтовку. Потом ухмыльнулся Эдварду и кивнул. «Ангельштиме!» — повторил он. Эдвард снова закрыл глаза и выдохнул. «Письма есть?» — спросил Гюдбран. Эдвард сел и дал Гюдбрану связку бумаги. Дали по-прежнему ухмылялся, на выражение лица оставалось таким же пустым. Эдвард схватился за его винтовку и встал, оказавшись с ним лицом к лицу. «У нас там кто-нибудь есть внутри, Даля?» Он хотел сказать это нормальным голосом, но получился грубый, хриплый шепот. «Он не слышит», — сказал Гютбран, просматривая письма. «Я не думал, что он так плох», — Эдвард помахал рукой перед лицом Даля. «Ему уже нельзя здесь оставаться. Вот письмо от его семьи. Покажи это ему, и сам поймешь, о чем я».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 «Упал в снег, ради бога!» — начал Гюдбран. «Граната!» — закричал Эдвард. Услышав его крик, Гюдбран инстинктивно сжался в комок и, уже лёжа, увидел металлическую штуку, которая всё крутилась и крутилась на льду в метре от него. Он чувствовал, как тело примерзает ко льду, и вдруг понял, что сейчас произойдёт. «Уходи!» — кричал сзади него Эдвард.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 Гюдбран вертел ее, а Сонни младший братик смотрели на нее и считали, как долго она простоит. Твенти-ван, твенти-ту, двадцать один, двадцать два. Мать бывала в третий раз, кричит, что обед готов, пора идти домой, скоро уже вернется отец. Но еще чуть-чуть, кричит он в ответ. Юла вертится, но она не слышит. Она уже закрыла окно. Эдвард больше не кричал. И вдруг все.